Глава 16. О степенях и различии тварей, иначе определяемых с точки зрения пользы и иначе с точки зрения разумного порядка. Ибо в ряду того, что каким-либо образом существует, но что не есть Бог, которым оно сотворено, живущее ставится выше неживущего, равно как и имеющее силу рождать и даже желать, ставится выше того, что не имеет такого побуждения. И между живущими существами чувствующие ставятся выше нечувствующих, как животные, например, выше деревьев. И между чувствующими разумные ставятся выше неразумных, как люди, например, выше животных. И между разумными бессмертные ставятся выше смертных, как ангелы выше людей все это ставится одно выше другого в силу порядка природы. Но есть и другие мерки для оценки вещей по той личной пользе, которую они приносят тому или другому. Так бывает, что мы иные бесчувственные вещи предпочитаем другим обладающим чувствами, и до такой степени, что, будь это в нашей власти, мы решили бы вовсе уничтожить их в природе, или по незнанию того места, какое они занимают в ней, или признании этого места, потому что ставим их ниже наших удобств. Ибо кто не предпочел бы иметь в своем доме хлеб, а не мышей, деньги, а не блох? Да и что удивительного, когда при оценке даже людей, природа которых поистине отличается высоким достоинством, по большей части дороже ценится конь, чем раб, и дороже драгоценный камень, чем служанка. Таким образом, при свободе суждений существует большое различие между разумным основанием мыслителя и потребностью нуждающегося или удовольствием желающего, в то время как первое направлено к тому, что само по себе имеет цену в различных степенях вещей. Потребность обращает внимание на то, к чему она стремится, Первое ищет того, что открывается истинным для света умственного, а удовольствие ищет того, что приятно ласкает телесные чувства. Однако же у разумных природ как бы некоторые своего рода вес воли и любви имеет столь великое значение, что хотя в порядке природы ангелы предпочитаются людям, однако же по закону справедливости добрые люди предпочитаются злым ангелам. Глава 17. О том, что порог злобы не в натуре, но против натуры, для которой причиной греха служит не Создатель, а воля. Итак, мы ошибаемся, когда полагаем, что выражение Си есть начало создания Господня» книга Иова, глава 40, стих 14, относится не к природе, а к злобе дьявола, потому что нет сомнения, что порогу злобы – предшествовала неповрежденная природа. Порок же до такой степени противен природе, что не вредит ей. Отступить от Бога не было бы пороком, если бы природе, для которой это составляет порог, не соответствовало более быть с Богом. Вот почему даже злая воля служит сильным свидетельством доброй природы. Но Бог как лучший творец доброй природы, так и справедливейший распорядитель злой воли, когда она злоупотребляет доброй природой. Он пользуется для самого добра злой волей. Вследствие этого он устроил так, что дьявол, сотворенный им добрым, но сделавшийся злым по своей воле, униженный находится в поругании его ангелов, в том смысле, что искушение его служит к пользе святых, которым он желает нанести ими вред. А так как Бог, созидая его, без сомнения знал будущую злобу его и предвидел, какие блага извлечет он из злых его дел, то Псалом и говорит «Змей Его же создал еси, ругатиси ему», чтобы дать понять, что в то самое время, когда он сотворил его и по своей благости сотворил добрым, Он уже по своему предвидению заранее подготавливал то, как воспользоваться им и злым.